Прощение при грешении Чтобы правильно понять слова Христа, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Нужно внимательно прочесть предыдущие стихи в этой же главе, начиная от 15-го. Ведь стих 18-й и есть, так сказать, мораль, вытекающая из выше приведенной притчи. и ясно поясняет действие закона кармы ибо истинно если здесь на земле мы не разрешим полюбовно наши споры с ближними то не разрешатся они и в тонком мире в котором мы жнём посеянное нами вот почему так советуются всегда поскольку возможно погашать карму или разрешать наши отношения с людьми пока мы на земле почему обращение вы В стихе 18 следует понимать, как только относящееся к апостолам, а не вообще ко всем. Конечно, не трудно понять, почему слова эти были истолкованы как означающие передачу Христом апостолам особого права нечто связывать и разрешать, или иначе говоря, карать и прощать. Между прочим, вся эта притча так же далека от того непротивления злу, которое так упорно навязывается Христу. Конечно, строго говоря, никто, даже высочайший дух, не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Он может лишь до некоторой степени облегчить карму. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, то кто же может без его личного непосредственного участия, что-либо изменить в его существе, а следовательно и его судьбу. Высокий дух может лишь помочь нам в наших усилиях преобразить нашу внутреннюю сущность, но это и всё. Именно во всём нужна кооперация или сотрудничество. Так истинный смысл слов прощаются тебе грехи твои, тот, что великий учитель, конечно, мог чувствовать ауру болящего.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 именно помочь ему в известный период жизни раскрыть его сердце навстречу призыву его высшего я и тем самым привести в действие спящие в нём божественные силы и эти лучшие божественные силы в свою очередь окажут своё благотворное воздействие на ауру помогшего и таким образом он явится соучастником в добрых следствиях порождённых действием божественных сил которые были выявлены как результат его помощи. Сотрудничество всегда везде и во всём.